а в промежутках пропивает барахло, изъятое у неприятеля в счет репараций. На одной вечеринке он встречает женщину по имени Нора, очень похожую на Диану. Описание вечеринки — заезженные военные пластинки, денатурат, домашней очистки, американская тушенка, шелковые блузки на голое тело и морковь во всех видах.